Отдельные записи из снайперской книжки Бруно Сюткуса. Далее идёт 10 изображений из снайперской книжки Бруно Сюткуса. После этого следующее изображение. Немецкий солдат прижимается к земле в окопе во время боя. 9 января 1945 года в поле моего зрения попали русские артиллерийские наблюдатели, возвращавшиеся на свои позиции. Мне удалось подстрелить одного из них с расстояния в 500 метров. 208. Примерно в 15:30 я увидел нескольких русских, вышедших из блиндажа и направившихся через сад к передовым позициям. Выстрелом в грудь с 300 метров я убил одного из них. 209. Мою победу засвидетельствовали Обер-Ефрейтор Клебер и Ефрейтор Мартин из 7-й роты. После продолжительной позиционной войны стало ясно. Что русские готовят крупные наступления. В их траншеях находилось солдат вдвое больше прежнего. Я простудился и у меня поднялась температура. Меня отправили на осмотр к врачу в полевой госпиталь, который располагался в соседней деревне. Напряжение чувствовалось даже там, назревало что-то очень серьезное. Было принято следующее решение: двенадцатого марта тысяча девятьсот сорок пятого года по приказу командующего четвертой танковой армии генерала Греяра В солдатском доме отдыха в мою честь должны были устроить небольшую вечеринку. В тот день мы, Сэрик и Ленс, решили объявить о нашей помолвке. В пятой роте мне приказали явиться в штаб командиру батальона майора Хоффману. Адъютант командира полка Гауптман Шопхаген, написавший в октябре минувшего года статью в армейской газете, поздравил меня с новым званием обер-лейфрейтера. Мои дни на передовой закончились. Потому что меня перевели в снайперскую школу в качестве инструктора. Майор Хоффман выразил сожаление, что батальон лишился лучшего снайпера. Я мирно спал, когда 12 января в три часа утра противник подверг нашей позиции мощному артиллерийскому обстрелу. Земля сотряснулась от взрывов. Русские сильно укрепили Вислинский плацдарм, из которого они начали выдавливать две наши армии. За восемь часов на один квадратный километр упало 800 тысяч снарядов. Артобстрел был просто жутким. В восемь утра все стихло, и на русской стороне через громкоговорители начали транслировать музыку. Это сопровождалось сообщением о получасовом перемирии, в течение которого немецким солдатам предлагалось сложить оружие и сдаться в плен. Командование Красной Армии гарантировало таким немцам возвращение домой по окончании войны. Если желающих сдаться в плен не окажется, Торчели риски, обстрел продолжится, и все фашистские псы будут беспощадно уничтожены. Во втором батальоне 196-го полка предателей не нашлось. Солдаты все до единого остались в окопах. Ровно в 8:30 артиллерийский обстрел возобновился. На нас обрушился ураган снарядов, выпущенных из орудий всех калибров. От дыма и пыли над полем боя стало темно, как ночью. На наши позиции двинулись армады вражеских танков. Мы получили приказ отступить и отойти в резервные траншеи для минимизации потерь. Разорвавшийся рядом со мной снаряд ранил меня в левую руку. Это было очень болезненно. Рука сильно распухла, но ранение оказалось излечимым. В десять тридцать русские ударили из пушек по нашим телам. Затем они начали наступать. Семь рядов пехотинцев, шедших плечом к плечу. На наши окопы двинулись 200 советских танков. Немецкая пехота, выведенная из равновесия жутким артобстрелом, не могла противостоять мощи численно превосходящего противника. Самолёты Люфтваффе, которые должны были в зародыше подавить приготовления русских к наступлению, в небе так и не появились. Причиной была острая нехватка авиационного бензина, не позволившая немецким истребителям подняться в небо в те роковые часы. Нам не оставалось ничего другого, Как отступить? Когда проходили мимо наших артиллерийских позиций, командир одной из батарей, угрожая пистолетом, заставил нас оборонять его траншеи, чтобы прикрыть отступление орудий. Всюду царил хаос. Каждый воевал только за себя. 19 января 1945 года я забрался в разрушенный дом. Моя раненная рука выглядела ужасно. Рядом со мной разорвался снаряд. завалившие меня кирпичами и чуть не похоронившие заживо. Меня откопали товарищи и в бессознательном состоянии отнесли на перевязочный пункт, где моей рукой занялся хирург. Отсюда меня перевезли в полевой госпиталь в городе Глейвице в Селезии. 22 января я сдал снайперскую винтовку в арсенал и получил соответствующую расписку. Когда русские подошли к Литовско-немецкой границе, местное немецкое население успело эвакуироваться. Мои родители оказались в Штоблец-Рохлице, близ Лейпцига. Узнав номер моей полевой почты, они написали мне в Гляйвице, в госпиталь. Когда русские войска приблизились к Гляйвице, раненых вывезли по железной дороге в тыл. Когда мы доехали до Рохлица, я сошёл с поезда и отправился в резервный госпиталь в Бургштедт. К этому времени моя рука выглядела настолько кошмарно, что врачи хотели ампутировать её, но я отказался, не дал согласия. Кроме того, я испытывал боли в левой стороне груди. А после того, как попал под завал в разрушенном снарядом доме, у меня началось кровохарканье. Мне требовалось дополнительное лечение. В госпитале Бургштада я получил посылку и письмо. 11 января 1945 года генерал Грезер, командующий 4-й танковой армией, написал мне, поздравив с 207-й победой. Далее идёт изображение. Письмо генерала танковых войск Фрица Губерта Грезера, командующего 4-й танковой армией, Бруно Сюткусу от 11 января 1945 года с поздравлением с 207-й подтверждённой победой. Ефрейтору Бруно Сюткусу, штаб 196-го гвардейского полка. С большим удовольствием узнала вашей 207-й победе. Знаю, какое мужество, выносливость и преданность солдатскому долгу в купе с мастерством превосходного стрелка помогло вам добиться этого выдающегося достижения. Вы наносите существенный урон врагу и даёте вашим товарищам блестящий образец целеустремлённости и повседневной готовности сражаться за нашу родину. Выражаю вам мою особую признательность и отправляю посылку с вещами для вашего личного пользования. Хайль Гитлер. Генерал танковых войск Грезер. В госпитале в Бургштедте раненым приходилось во время воздушной тревоги спускаться в бомбоубежища. Это было утомительно, но намного лучше, чем находиться в окопах на передовой в любую погоду под прямым обстрелом вражеской артиллерии. 1 марта 1945 года главный хирург госпиталя наградил меня серебряным значком за ранение. Третьей моей наградой за фронтовые ранения